А плошность свою уже исправила. Теперь у нас в доме есть самые разные взрывные устройства, даже пластиковые мины. Где ж ты взяла? — В Москве можно купить все. — Разливая суп, — сказала она. Предлагали пулемет КПВТ с комплектом боеприпасов. Но я отказалась. Очень тяжелый. Мне просто не донести. Зато я купила одноразовый гранатомет. Это такая картонная трубка, а внутри реактивная граната. Конечно, я потратилась, но хочется, чтобы дом был полная чаша. Ты умница, в хозяйстве все сгодится. Как всякую женщину, ее не следовало перехваливать, ибо она тут же начинала портиться. — Возьми меня с собой, — ласково попросила она. — Не могу, милая, — мягко ответил Мамонт. — Извини. «Мне будет очень скучно без тебя», — пожаловалась Дара. «Опять весь вечер сидеть и ждать». «Хочешь, я найду тебе занятие», — предложил он. «Связать тебе свитер?» «Нет». «Возьми вишневый москвич и покатайся за одним человеком». Он объяснил, где и как найти Арчеладзе. «Только, пожалуйста, не старайся очаровать его. Я очень ревнив». Впрочем, он совершенно равнодушен к женщинам. «Мужчин равнодушных женщинам не бывает», — уверенно сказала она. «Ну, как скажешь, дорогой». Мамонт выехал на Линкольне. Машина была очень приметной, но сейчас требовалась именно такая. Невозмутимого бородатого наблюдателя следовало сбить с толку, поколебать его уверенность, уязвить ранимое самолюбие. Мамонт отыскал потрепанный жигуленок возле здания на Лубянке, дождался, когда появится хозяин, и, насколько возможно было скрытно, поехал за ним. Бородатый потянул в сторону Сущевского вала, однако, когда заехал во двор своего дома, машину бросил на подъездной дорожке, видимо, куда-то собирался еще. Через сорок минут он вышел на улицу неузнаваемым. Бороды не было. От прежнего облика остался лишь горбатый, когда-то перебитый нос. Это преображение насторожило мамонта, ибо человек, привыкший к бороде, сбревает ее лишь в исключительных случаях. А в том, что она не накладная, мамонт убедился, когда бродил по залам музея Васильева. Поведение хозяина Жигуленка тоже настораживало. На сей раз он ни за кем не следил, не заботился, есть ли хвост за ним, и целеустремленно ехал к кольцевой дороге. Возможно, он и замечал Линкольд, да срабатывал стереотип мышления. Слежку всегда вели на неприметных автомобилях отечественных марок. Мамонту пришлось отложить свой замысел, поиграть с наблюдателем в кошки мышки. Тот же вдруг свернул на дорогу. И въехал под знак запрещающий проезд. За сосновым бором находились старые правительственные дачи. Не доезжая высокого забора, Горбаносый повернул влево и поехал без дороги между соснами. Мамон бросил машину у обочины и, держась стороной, побежал следом. Метров через триста Жигулянок остановился в молодом сосняке. Горбаносый спешился и некоторое время, таясь возле забора, наблюдал, нет ли слежки. Затем выбрал место, где свет от уличных фонарей не доставал изгороди, перемахнул ее и пропал из виду. Мамонт метнулся вдоль забора, выбрал, где пониже, и, подтянувшись повис на руках, горбоносый осторожно пробирался по дачной дорожке вдоль штакетных изгородей. Некоторые окна домов светились. Его заинтересовал третий от края дом с мезонином. Наблюдатель на минуту пропал из виду и обнаружился уже среди кустов в его полисаднике. Мамон перебрался через забор и очутился на чьем-то огороде. Скопанная земля оглушила шаги, но стоило приблизиться к изгороди, Как зашуршала листва. Тогда он снял туфли и пошел в носках. Горбоносый за кем-то следил, мало того, вел подслушивание разговоров в доме. Через час, когда он переставил подслушивающее устройство к стеклу окна Мизанина, мамонт осторожно прошел обратным путем через огород, перелез в забор и ушел к Жигуленку.